«Денис. Алик, я уволю тебя нахер и весь твой безмозглый сброд. Прошел месяц, а ты так и не смог найти девчонку», – орал я на мужчину. «Денис Анатольевич, мы все верном перевернули. Ее нигде нет. Будто сквозь землю провалилась», – пожимая плечами, ответил Алик. «Так ищите под землей», – рявкнул я и швырнул стакан в сторону. Тот разлетелся на мелкие осколки, забрызгав стену дорогим алкоголем. «Уже целый грёбаный месяц я сам не свой». Не могу есть, не могу спать и вообще не могу ни о чем думать, кроме этой девки. После того, как я вышел из дома Корольковых, сразу вытрос всю душу из своего придурка-брата. И тот признался, что все сказанное про Еву – выдумка. И что девушка не то, что трахалась по углам, а даже не стояла рядом с другими парнями. Вот ведь дура. За каким хером сбежала? То, что мои довольно опытные люди не могли ее отыскать, бесило меня до одури. Даже мои деньги не помогали мне как-то повлиять на поиски. В гневе я, как и обещал, забрал дом у Дмитрия и его разваленный бизнес. Мужчине ничего не оставалось, как взять свою жену и потрёпанное достоинство и свалить назад свой Воронеж. Ничего, с голоду не помрет. Надо было лучше следить за дочуркой. Сейчас бы был и с домом, и с довольно прибыльным бизнесом. Дни переходили в недели, а недели в месяцы. Мой гнев немного охладел, и я перестал так ориятно желать девчонку. Снова голова вернулась на место, и жизнь вошла в знакомое русло. «Бизнес, женщина и секс». Максим все же смог пробиться на пробу в какой-то молодежный фильм про любовь и его утвердили на роль. Брат светился от счастья и чувствовал себя, наверное, вторым Леонардо Декабрева после выхода «Титаника». Отец не особо разделял оптимистический настрой сына и упорно заставлял его взяться за ум. Пару раз даже просил повлиять на него и взять к себе, но я, естественно, не стал этого делать. Пусть сам набьет себе шишек и научится на своих ошибках. На свое тридцатилетие решил организовать что-то грандиозное и невероятно дорогое. Пригласил кучу влиятельных людей и много прессы. Известная модель Александра увивалась за мной весь вечер. Просто висела на моей шее, как приклеенная. К концу банкета все уже начали меня спрашивать о возможной свадьбе с девушкой, на что я отмахивался и не отвечал на глупые вопросы. «Какая свадьба может быть с девкой, которая отсосала меня прямо на банкете через полчаса нашего знакомства?» Не получил ожидаемого расслабления и удовлетворения от праздника. Зато братец пользовался этим на всю катушку. Он широко улыбался не отходил от прессы. Раздавал интервью налево и направо, прям как чертова знаменитость. Правда, вопросы ему задавали в основном про меня, а не про его актерскую карьеру. Но казалось, парня это мало волновало. Братик предвкушал скорый поток денег в свои карманы и радовался. Время шло, и, наверное, было пора прекращать поиски Евы. Скорее всего, девчонка попала в беду, ее грохнули какие-нибудь отморозки на улице. Эта мысль больно царапала мое сердце, но ничего было сделать и изменить нельзя. Надо было забыть ее, заняться поиском подходящей жены. Она мне не особо была нужна, но я хотела ребенка. Хотел уже иметь маленький кусочек счастья, который будет любить меня просто так. Денис Анатольевич, попытки взломать наш сервер продолжаются. Мы блокируем все, но кто-то очень настойчив и явно бесстрашен. Можно вычислить, кто это? Я хочу знать, кому жить надоело. Выдохнул удивлённо я. Меня давно уже не пытались взломать. Особенно после последней попытки, когда хакеру и заказчику пришлось очень несладко. Пока мы блокируем все попытки, нет возможности отследить адрес. Нужно пропустить его в систему чуть глубже, чтобы появилась такая возможность. Но это очень опасно. Риск потерять данные очень высок. Сколько? Цена вопроса несколько миллионов. Но это с учётом того, что мы не знаем, какая именно информация будет украдена. «Ладно, подождите еще неделю. Если попытки взлома не прекратятся, действуйте. Я хочу узнать, что это за мразь». «Но...» «Я все сказал. Иди работай». «Кстати, вести по поводу Корюлькова нет?» «С какой-то призрачной надеждой спросил я». «Нет. Мы проверили все морги всех неопознанных трупов. Девчонка испарилась, будто не было ее вовсе». «Понятно. Иди работай». Выдохнул я и помассировал ноющие виски пальцами. Иногда мне и правда начинало казаться, что я бы и не была вовсе в моей жизни, что мне это просто приснилось. Она маленькая глупая девчонка, как она могла так спрятаться? Мои ребята находили таких серьезных людей, которые прятались очень хорошо и умело. Здесь же просто провал. Было немного жаль, понимал, что такую девчонку я уже не встречу никогда. А ведь я почти влюбился в нее. До бешенства, до одури, до боли. Такого я не испытывал никому прежде. Если бы знал, что буду так страдать, по ней сделал бы все по-другому. Ну что уж теперь говорить об этом. Мы вычислили хакера. Он в поселке шаховская, Брать? Спросил Алик по телефону. Да, везите его в клуб. Дом обыскать и оборудование все забрать. Довольно ответил я. Девку они не нашли, а хакера, блять, за неделю нашли. Аж смешно.